Она налила ему кофе и передала кофейник по кругу. Дороти Рей от кофе отказалась и потянулась к своей бутылке. Глаза ее встретились с глазами Эйвери. В ответ на сочувственную улыбку Эйвери получила враждебный взгляд. Дороти Рей с вызовом наполнила себе бокал.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 После того, как Эвери разрезала мясо в тарелке Мэнди на маленькие кусочки, девочка молча ела. При всем небольшом опыте общения с детьми, Эвери знала, что за столом они болтают, задают вопросы, вертятся и подчас доводят окружающих до белого колени. Мэнди сидела удивительно смирно. Она ни на что не жаловалась, ничего не клянчила. Она не делала ничего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 — ответил он на вопрос Джека. — Мне больше всего нравится про фундамент. — Угу. Тейт Раттлич — новый прочный фундамент, — процитировал Джек. — Он самый. — Это я придумал, — сказал Джек. Тейт, шутя, выстрелил старшего брата из указательного пальца и подмигнул. — Наверное, именно поэтому он мне так нравится. Ты умеешь попадать в точку, как по-твоему, Эдди.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 И все ее платьице было сейчас в крошках, а щеки вымазаны рибкой глазурью. Она пыталась вытереть рот, но только перепачкала пальцы. «Смотреть противно, как она ест. Можно мне уйти?» Не дожидаясь разрешения, Фэнси отодвинула стул и встала, швырнув салфетку в тарелку. «Я еду в Кервиль, посмотрю, нет ли чего в кино. Никто со мной не хочет».